Глава 42. Слухи и факты. Утром, открыв глаза, обнаружила свою голову не на подушке, а на груди Марка, который нежно обнимал меня. Или это я его? Непонятно. Кажется, что оба постарались. И еще непонятнее, как мы, лежащие по разным краям большой кровати, умудрились во сне доползти друг до друга. Глядя на спокойное, мужественное лицо спящего ищейки, Ужасно захотелось его поцеловать. Но страшные ночные события моментально сбили с меня весь романтический настрой. На дворе уже далеко не раннее утро, поэтому нужно собираться и ехать к Ванессе Грэма. Во вчерашнем разговоре, как только упомянулись слухи и сплетни, я сразу подумала, что лучше всех ими владеет Ванесса. В этом плане, по уверениям всех знакомых, со старушкой никто не сравнится. «Куда?» Приоткрыв один глаз, поинтересовался Марко, как только я попыталась тихонечко освободиться из его объятий. «Туда», — ехидно ответила я. А кто-то обещал, что всю ночь глаз не сомкнёт, меня охраняя. Дрых, как сурок, только храб занавески навески раскачивал. Еще и облапал всю. «Мне стыдно», — явно не раскаиваясь, спокойно произнес он. И не лапал, а прикрывал своим телом от любых опасностей. Правда, ты первая, что-то мурча во сне ко мне прилипла. Но об этом, как вежливый человек, я промолчу. Насчет того, что дрых — это наговор. Я не спала, а экономил зрение. Храпеть тоже не храпел, но рычал на всякий случай, отпугивая коварно притаившихся врагов. С тобой же за время сна ничего не случилось? Нет, но не благодари, Анна. Со смешком перебил ищейка. Я понимаю, что такой подвиг по защите твоего тела достоин Большого Ордена, но как скромный человек готов взять завтраком. Или обедом. Что там на дворе сейчас? Да, охранялся до того, что счет времени потерял. Лично у меня завтрак, а потом хочу к Грэма съездить. Так нелюбимые тобой сплетни пособирать. Глядишь, в этом мусоре информации что-то стоящее промелькнет. «Съезди», — перестав дурачиться, разрешил Марка. Только я тебе одного из своих парней дам. Не думай ничего плохого. Это не тюремщик и не соглядатый. Просто для моего спокойствия. Пока не поймаем зверя, хочу знать, что тебе ничего не грозит. Заодно воин кучером поработает, чтобы тебе в чужие повозки не садиться. Как-то ты чересчур заботлив для человека, узнавшего кое-что обо мне. Не поверила я в искренность мужа. А почему я должен быть зол или боязлив? Хотела бы меня убить, давно бы убила. Странное немного, да. Только человеку, общающемуся с душами умерших, к странностям не привыкать. И пока от тебя лишь одна польза во всех отношениях, поэтому не вижу смысла дергаться. Я доверяю тебе. Не во всем, но прошлой Анне в последний год доверял намного меньше. Так что не надумывай лишнего. Мы по-прежнему остаемся. Друзьями остаемся. Спасибо за откровенность. Благодарно кивнул я, вставая с кровати. «Можешь на меня положиться. От охраны не откажусь. Честно говоря, мне самой будет спокойнее рядом с надежным человеком, умеющим владеть оружием. А теперь извини, тебе пора уходить. Дай девушке привести себя в порядок». Приехав к Ванессе, хотела рассказать про ночь после бала, но она уже была в курсе. Тут же набросилась с вопросами, частенько сама же на них и отвечая. Уже давно привыкнув к манере общения Грэма, я дождалась, пока она выдохнется, а потом спросила, что говорят в Барене о звере. Тут разговоров не на один день, признала словоохотливая старушка. Но я много чего слышала, и так считаю: какая-то ржеволосая дура из барена или Сели вызвала адское отродье. Хотела его подчинить, но сама стала жертвой своего черного колдовства. Теперь демон, не имея возможности уйти к себе в преисподнюю, мстит рыжим. Прячется он в море, поэтому в сезон штормов зимой он тихо сидит на дне. Но как только море утихает, то начинает свои убийства. Думаю, ему надо какое-то количество душ собрать, чтобы домой вернуться. «Подожди», — перебила я. «Давай по порядку. Почему именно рыжеволосах демон убивает?» «А кого еще?» — удивилась Ванесса. Раз только рыжие и страдают, значит, ведьма рыжий была. Прямо все-все рыжие? Не напутала? Точно говорю. И у нас, и в Сельи, Только в Барена демон когтищами разрывает, а в том городке огнем дьявольским сжигает. Мне про то одна знакомая одной моей знакомой рассказывала. Она с мужем в селье полжизни прожила, и врать достойная женщина не станет. Хорошо. А почему ты решила, что демон в море прячется? «А где еще? Оба города на побережье стоят. Вот по воде твари перемещается, когда погода хорошая. А зимой...» «Спасибо, Ванессочка, ты просто чудо!» Недослушав, вскочила я и расцеловала женщину в обе щеки. «Прости, мне надо бежать». «А чай? А пирожные?» Обиженно посмотрела на меня Грэма. «Не сейчас. Обещаю, даже в знак своей благодарности лучший и самый дорогой обед у Стеллы в жемчужине выставить». Но это потом. Сейчас мне кое-чем другим заняться надо». Домой ехала от нетерпения вся, извертевшись на пятой точке. Влетев в кабинет Марка, увидела того за столом, рисующим карандашом какие-то планы улиц. «Быстро ты», — удивился он. «Я тут решил нарисовать места, где убивал зверь. Может, это позволит понять его логик. У меня есть нечто получше. Господин Ищейка, а что ты слышал о демоне из Сельи? Ты про адского повара? Наверное. Знаю, что он там есть. И жертвы часто бывают. Но не верю в то, что это демон. На нашего зверя тоже не похож, так как огонь предпочитает. Так что твоя теория неверна. Но и у нас, и в селье, жертвами становятся рыжие женщины. Совпадение? Бывает. Бывает. Не знал про цвет волос жертв адского повара, Но тратить неделю пути ради убийства не станет даже сумасшедшей. Устанет бегать туда-сюда. Поближе места себе для охоты нашел бы, будь дело, лишь в волосах. Рыженьких везде найти можно. Так что очередную сказку тебе Ванесса рассказала. Я же говорил, что слухам доверять не стоит. Это не слухи, а звуалированная информация, — не унималась я. Давай сложим наши знания, народный фольклор и общеизвестные факты. Получается следующее. Один моряк с большими руками от чего-то питает ненависть к рыженьким дамам, поэтому умерщвляет их страшными способами. Специально в каждом городе по-разному, чтобы не могли связать двух демонов воедино. Он не бегает между бареной и сельей, спокойно себе плывет на суденышке из одного места охоты в другое. Единственное, не могу понять, почему в сезон штормов отдыхает от дел своих злодейских или, наоборот, не охотится в том городе всю зиму пролет. «Ну...» — задумался Марко, переваривая мои домыслы. «На секунду представим, что бред Ванессы имеет под собой реальную основу». «Тогда понятно, почему нет зимней охоты. Если кровожадный моряк ходит на небольшом судне, то такие корыты обычно боятся зимнего шторма. Их вытаскивают на берег, приводят в порядок, чтобы с началом весеннего судоходства снова спустить на воду в приличном состоянии. Многие моряки из деревень...» Там они и зимуют в ожидании спокойного моря. Станет ли осторожный зверь охотиться в деревушке из десяти домов, где все на виду? Нет. Мучиться будет, терпеть, но дома не нагадит. Но ты не учитываешь тот факт, что кроме барена и сельи прибрежные суда заходят и в иные порты. Почему в них не проявил себя зверь или адский повар? Задав этот вопрос, Ищейка натурально завис на несколько минут, задумчиво перебирая свои рисунки. «Потому что он прекрасно знает лишь два города», прошептал Марко сам себе отвечая. «Все убийства были в таких местах, где никто не может появиться ночью. Нужно правильно рассчитать, в каком месте перехватить женщину, куда уволочь. Для этого мало знать порт, еще и город изучить досконально придется. Ведь убийства были не только в трущобах, но и в приличных районах, и все они без свидетелей, даже трупы находили не сразу». «Было время у твари спокойно прийти к себе и притвориться приличным человеком». «Именно!» — победно произнесла я. «Зверь кровожаден, но осторожен до трусости, поэтому орудуют лишь там, где его наверняка не заметят. Ну что, господин щейка не такая уж и дурацкая версия вырисовывается». «Идея в ней есть, но я бы пока не стал торопиться. У меня имеются даты всех убийств. В порту хранятся записи кораблей, посещавших Барена за десять лет. Нужно посмотреть по датам, нет ли постоянных совпадений за последние пять лет. Нужно, — согласилась я. Но не факт, что вычислим. Мог моряк менять суда. Анна, они не женские шляпки, чтобы постоянно менять. В любом случае, давай начнем со сравнения дат прихода кораблей и убийств, а потом уже будем думать дальше. Тут с Ищейкой не поспоришь тем более он и не собирался вступать в спор, а быстро собрался и исчез из дома до позднего вечера. Вернулся с синяками под глазами от переутомления, но кровожадно улыбаясь. «Попался, гадина!» — сходу заявил он. «Анна, с начальником порта мы перерыли гору бумаг, но прищучили зверя. За последние два года есть лишь одно совпадение — плавучая развалина с названием «Черепаха». Иных вариантов нет». Завтра с утра мы перетрясем все суденышко и. Постой! оборвала я этот азартный монолог. А если не сразу трясти, а подумать. Во время облавы хитрый убийца может сбежать. Или, вообще, придя из таверны, со стороны наблюдать за вашими потугами. Это раз. Также может случиться, что черепаха случайно оказалась не в том месте и не в то время. Сам говорил, что бывают и не такие совпадения. Это два. И третье. Не мои слова о том, что многие моряки имеют здоровенные ручища. Если подозреваемых будет несколько, то как вы найдете единственно правильного душегуба? Пытать, пока не признается? Уверена, от боли все захотят стать зверем, лишь бы прекратить мучение. Не пытать, но с укором посмотрев на меня, вздохнул Марко. Ну вот что ты за женщина такая. Говори, что еще придумала. Ловли на живца. Я переоденусь, напялю рыжий парик и буду вертеться до вечера около черепахи. Потом пойду в заранее оговоренное место, где вы и повяжете зверя во время нападения. Нет, рявкнула Щейка. Боишься за меня? Не надо. Ты уже убедился, что могу за себя постоять. И при правильном плане. Нет, Анна. Конечно, я боюсь за тебя, но не только в этом дело. Благодаря своим нарядам и подвигам ты уже стала известной личностью в городе. Пусть сама мало кого знаешь, но тебя узнают многие. Всего лишь один знакомый вежливо поздоровается, назвав по имени, и зверь сбежит. А если парик случайно на бок сползёт? Отсидится тварь где-нибудь, а потом снова начнет убивать, по новому плану. Тогда нужно привлечь другую женщину, — предложила я. Желательно рыжую. «Больше, извини за откровенность, даже среди лысых таких отчаянных дур не найдешь во всем Барена. Никто не захочет подставляться зверю, которому приписывает молва магические способности. Жаль. Хотя, кажется, я знаю, кому можно попытаться обратиться за взаимовыгодной помощью, и она как раз рыжая. И что это за самоубийца? Я всех сумасшедших в Барена знаю и не припомню среди них достаточно смелых и одновременно рыжих. Пчелка, дорогой господин Ищейка, ей есть ради чего рискнуть, да и характер у этой авантюристки боевой.